Слава четырнадцатая. Морской бой в Южно-Китайском море. Долгий путь в Гонконг. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая море в багряные тона. И именно в этот самый момент впереди показались два подозрительных судна. Тот самый, любимый всеми русский авось, в этот раз не сработал. Как нам хотелось бы. «Пираты!» — крикнул капитан Бонг, когда заметил, как две быстрые лодки приближаются к нам с двух сторон. Намерения их были понятны, невооруженным взглядом они хотели взять нашу лжонку в клещи. На их палубах столпились вооруженные люди, и уже сейчас можно было их разглядеть, несмотря на достаточное, приличное расстояние до них. Благо, что большую часть последнего дня мы занимались тренировками, ожидая чего-то подобного». Поэтому сейчас немедля распределились по позициям, приготовленным заблаговременно. Никита укрылся за бортом, за приготовленными композитными щитами, собранными, как говорится, из Г и палок. Но по всем расчетам эти нехитрые приспособления должны остановить пулю, по крайней мере, на излете. Леха занял позицию кормовой надстройки, я же расположился в носовой части, контролируя пространство перед Джонкой. За не такое уж и большое время, прошедшее с того дня, когда Анри де Лакруа выпустил мне в мою грудь пулю, я значительно окреп. Даже принимал посильное участие в тренировке команды сегодня, но все-таки полной подвижностью еще не обладал. Усиленная регенерация организма, полученная в результате перерождения, сделала свое дело, но, по ощущениям, требовалось еще пара недель для полного восстановления физических кондиций. Поэтому я и выбрал позицию у нас у джонки. Оттуда можно вести огонь при этом без необходимости резких перемещений, которые пока не даются мне уж очень легко. Внезапно одна из пиратских лодок, эх, маневренная зараза, резко изменила курс, направляясь прямо к нашему борту. Капитан приказал изменить курс, пытаясь набрать скорость, ловя поток ветра и вырваться из клещей, но, к сожалению, было уже поздно. И первая корыта с коллегами флебустьеров практически достигла нашей джонки. До нее оставалось 300 метров, когда мы с братьями открыли огонь. Точнее, стрелять стали я с Никитой. Леха, находящийся в корме, в этот момент не мог эффективно вести обстрел, но, тем не менее, менять его позицию было преждевременно». «Все-таки второе судно не ровен час будет заходить с другой стороны». Когда первым же выстрелом я снес одного из гласящего пирата на их юрком корыте, раздались дикие вопли, крики и ругательства. Наш с Никитой огонь оказался большой неожиданностью для разбойников. Видимо, они не ожидали от нас такой меткости. Но а что поделать, если мы полили из многозарядных маузеров с оптикой, где четыре из пяти выстрелов оказывались результативными. В итоге, когда до пиратов оставалось метров пятьдесят, мы успели разрядить по два магазина. А Семенов с другим китайцем уже открыли огонь из берданок, внося свою лепту в уменьшение популяции нехороших людей. По сути, идти на бордаж уже было некому, да и сменить курс тоже. Поэтому их лодка, замедляясь, продолжала дрейфовать в нашу сторону. В это же самое время вторая пиратская посудина заходила с кормы и противоположного от Никиты борта. Поэтому он сменил свою позицию, перекатившись к другому укрытию под немногочисленными выстрелами разбойников. Чем, черт не шутит, еще прилетит дурная пуля. А повторение истории во вьетнамских горах что-то совсем не хочется. Мы с Никитой приснились к брату и начали по той же схеме множить на ноль разбойников со второго корыта. Но те, видя, куда они полезли, быстро смекнули, что добыча оказалась уж чересчур зубастой, и, потеряв в общей сложности четырех ублюдков, стали менять курс, отворачивая в сторону. Похоже, что спасать немногочисленных товарищей, что остались на уже дрейфующей посуде, те и не собирались. Своя рубашка им оказалась ближе к телу. Пока они маневрировали, мы с братьями сняли еще двух, после чего смогли перевести дух. Нападение было отбито, осталось разобраться с лодкой, что качалось на волнах в метрах в пятидесяти от нас, пока ее не унесло. Пока Вонг приближался к лодке пиратов, мы держали палубу разбойников под прицелом. За это время успели ликвидировать или ранить еще двух, неудачно высунувших головы разбойников. И вот на пиратский борт полетела пара абордажных крюков. Леха с Никитой, державшие в руках по два револьвера, перепрыгнули на вражеский борт, сразу открывая огонь по редким живым супостатам. Патроны к пр 92 нашей копии ТТ, мы берегли как могли, и здесь проще было работать трофейными стволами. Тем более 12 выстрелов на брата хватит с гарантией. Так и оказалось. Зачистка заняла буквально пару минут, после чего матросы по нашей просьбе провели тщательный досмотр, перекидывая на нашу палубу все маломальски ценное. А было, признаться, совсем немного, поэтому мы, отобрав пару годных стволов, весь остальной хабар отдали матросам и вонгу, тем самым примировав их за храбрость. Много денег с этого не выручили, а китайцы, да и Семенов, просто были счастливы такому отношению к ним, что подтвердилось в многократных последующих тренировках и нескольких морских схватках. После того, как нам удалось отбить атаку пиратов, несколько дней нас еще помотало по просторам Южно-Китайского моря. Слава Богу, эти дни прошли спокойно. Мы занимались своими делами. Я потихонечку устанавливал свое здоровье, приходил в норму, на глазах, а также активно занимался просвещением. Май в рамках знания русского языка, с чем очень помогла Санька эта праныра сильно привязалась к нашей опекунше за несколько дней да и видно было что май с удовольствием принимал ее внимание к тому же вьетнамка потихоньку стала передавать сестренке свои знания винчун единоборство которое на достаточно хорошем уровне она освоила в свое время у какого-то китайского мастера в ханое лёха с никитой тоже с немалым удовольствием присоединялись к тренировкам девчонок в то же время когда не тренировали команду Она, надо сказать, заметно сплотилась, и мне признаться честно, было уже грустно от не такого уж и далекого расставания с этими молчаливыми китайцами. Правда, Вонга молчаливым было не назвать. Он в этом плане был исключением, и особенно в последнем морском переходе так и сыпал своими житейскими мудростями. «Однажды, когда я служил капитаном на одной посудине, значит, — начал Вонг, — приходит ко мне боцман и докладывает». «Капитан, мол, у нас проблема, крысы захватили трюм». «И что ты сделал?» — спрашивал я. «А я ему, значит, говорю, не беда, закажем кошек». «И?» «Привезли кошек». И теперь проблема стала еще хуже. Кошки захватили камбуз. «И как решил?» Мы с братьями уже начали ржать. «Да, заказал собак». И стало у нас на корабле три банды. Крысы в трюме, кошки в камбузе и собаки на палубе. И все друг с другом воевали. И что? А я сидел в каюте и радовался. Никто не мешал кораблем управлять. В итоге от Сайгона до Сингапура наш путь занял пять дней. И вот наша джонка медленно входит в гавань Сингапура, украшенную множеством мачт и парусов других судов. Также встречаются пароходы. И уже сейчас я наблюдаю несколько британских военных кораблей, густо чадящих дымом из своих труб. Портовые службы сразу же заметили наше прибытие, так как сигнальщики передали информацию по цепочке. Насколько я понимаю, система оповещения о приходе в порт новых судов здесь хорошо отработана. Лоцманы на небольшой лодке сразу же отправились к нам, чтобы провести нашу джонку к свободному причалу. На берегу суетились торговцы и различные посредники, которые, как чайки, слетались на новые проходящие здесь суда. Процесс швартовки сопровождался суетой. Наша команда готовилась бросать канаты, и таможенники в форменной одежде, строгих европейских костюмах-тройках и форменных кепи спешили подняться на палубу. Они предъявили документы, и, узнав, что мы не собираемся ничего здесь продавать, быстро потеряли к нам интерес. Но, конечно же, еще провели осмотр трюмов на предмет перевоза табака, опиума, алкоголя и, наверное, еще каких-то запрещенных товаров. Точнее, тех, которые облагались дополнительной пошлиной. Да и, признаться честно, по словам капитана Вонга, они могли наложить при желании арест на подобные товары, если не чувствовали какой-то силы за владельцем судна. Вообще, британцы ведут себя особенно в своей вотчине очень привольно. И творят, что хотят. «Особо если чувствуют, что за самоуправство им никто ничего не предъявит. Поэтому я предполагал возможные трудности в этом плане». Капитан Вонг плохо владел английским, как и Май, поэтому разговаривать с представителями властей британской колонии стал Никита. «Кадробанды на нашем судне было не обнаружено, и узнав, что мы намерены выйти из порта уже в ближайшее время, они потеряли интерес». В конечном счете эти чернильные души провели взимание с нас корабельного сбора в размере трех таэлей серебром, Лоцманский сбор пол таэля, причальный сбор два таэля, сбор за швартовку 0,2 таэля, санитарный сбор 0,1 таэля. В итоге общая сумма составила пять серебряных таэлей, что при переводе фунты стерлингов оказалось три с половиной фунта. Несмертельно, в общем, поэтому возмущаться, несмотря на то, что стоимость услуг портового сбора была задрана по высшей планке, мы не стали. И выплатили причитающуюся сумму, после чего оказались свободны для решения своих задач. Наша команда Джонки собралась на берегу. Мы готовились сделать закупки перед тем, как продолжим свой путь в родные края. Капитан Вонг внимательно осматривал ряды лавок, где торговцы оставляли свой товар. На деревянных прилавках пестрили мешки с рисом, главным сокровищем любого морского путешествия. Китайские купцы, размахивая руками, расхваливали товар. «Свежий рис, лучший полей! Только у меня, только сегодня!» — кричал один горлопан. Вонг придирчиво ощупывал зерна, проверяя качество риса. Вдоль набережной тянулись ряды с сушеными фруктами и овощами. Вяленые бананы, сморщенные до неузнаваемости, источали сладкий аромат. Борщинистый торговец с седой бородой раскладывал перед покупателями связки сушеных персиков и абрикосов, уверяя, что они сохранят свои свойства до самого Лондона. В углу рынка расположились торговцы специями. Их лавки наполняли воздух пряными запахами. Корица, перец, гвоздика. Капитан Вонг придирчиво торговался и осматривал приглянувшиеся пряности. Тем временем матросы таскали мешки с мукой и сухарями. Никита принюхивался к бочкам с маслом. Все мы понимали, что от качества припасов зависит многое в дальней дороге. В стороне от продовольственных рядов располагались лавки с хозяйственными товарами. Здесь закупали веревки, инструменты, свечи. Крепкий продавец продавал огромные бочки с пресной водой, уверяя, что она останется свежей даже через два месяца пути. К вечеру вся наша команда собралась у главной пристани. Китайские матросы с Петром Семеновым переносили к покупке в джонку, аккуратно укладывая каждый мешок и каждую бочку. Капитан Вонг лично следил за распределением груза, чтобы сохранить равновесие судна. Когда последние тюки были погружены, Вонг улетворительно кивнул. Теперь можно отправляться в путь, уверенным, что припасов хватит, хотя предстоит еще немало остановок. Завтра на рассвете мы поднимем паруса и возьмем курс, унося всю нашу интернациональную команду, навстречу к новым приключениям. Маршрут, построенный капитаном Вонгом, был непрост. По карте можно было определить, что нам предстоит преодолеть около половиной тысячи морских миль, и примерное время пути при скорости около 12 узлов – это 37 дней, без учета сделанных остановок. Но нужно понимать, что 12 узлов – это идеальная скорость для нашей «Джонки», И такое на протяжении целого месяца держать просто не выйдет. Поэтому ориентируемся на 45-50 дней пути с учетом погоды и остановок. Отправляться мы будем из Сингапура. Мы решили отвернуть немного западнее. Но уж очень нам с братьями хотелось посмотреть на Малаку XIX века. Да и пройти знаменитый пролив тоже хотелось. Далее мы берем курс на северо-восток. Планируется остановка в Гонконге, где в доках хотим немного доработать нашу джонку. Потом один из многочисленных китайских портов. Определимся уже по месту. Корейский Пусан, ну и далее путь к устью Амура. Там несколько вариантов. Пока еще не принято решение, стоит ли идти во Владивосток и тратить несколько дней или остановиться в Николаевск на Амуре. Это небольшой населенный пункт, где сейчас должно проживать не более 2000 жителей. И если Жонка будет способна к тому моменту без серьезного ремонта преодолеть путь по реке, то, скорее всего, в Владивосток не пойдем. Все это просчитано с учетом того, если в промежуточных точках будем находиться один-два дня. Еще важным фактором станут муссонные ветра в Южно-Китайском море, из-за которых придется так или иначе корректировать маршрут, опираясь на погодные условия. Нужно учесть, что возможны встречи с пиратами – особенно когда будем проходить Малакский пролив. Но хочется надеяться, что в этот раз судьба не повернется к нам с задом, и хоть какое-то время пираты и погода будут благоприятствовать путешествию без каких-либо злоключений. Наконец-то наша джонка покинула Сингапур. Утренний бриз наполнял паруса нашей джонки. Судно с приподнятым носом скользило по воде. Лица команды, особенно капитана Вонга, были достаточно серьезными, ведь впереди нас ждет встреча с Малахским проливом. Именно там вполне могла случиться очередная встреча с морскими разбойниками. Но пока было спокойно, и появилось наконец-то время для отдыха и личных дел. Дурака, конечно, мы не валяли, но тем не менее дали возможность немного расслабиться. Вечером, когда небо окрасилось в багряные тона, Мы всей нашей сплоченной командой собрались за одним столом, оставив лишь рулевого следить за курсом Джонки. В этот раз Май, ну и помогающая ей сестренка, удивляли нас китайской кухней из свежих продуктов, закупленных в Сингапуре. На рассвете вперед смотрящий матрос, разглядев в нескольких милях от нас силуэт лодок. Похоже, это были пираты. Встречаться и тратить время на этих головорезов не входило в планы. Поэтому Вонг вовремя, начавший маневрировать, громко крича на матросов, чтобы те немедля управлялись прусами, ушел от возможных клещей, так любимыми разбойниками в этих водах. Погони ничего не дала, и экипаж перевел дух. Собственно говоря, про путь до Малаки больше рассказать нечего. Да и в самом порту в итоге мы простояли около суток. Погуляли по этому городу, но чего-то сверхзанимательного не разглядели. Честно, даже пожалел потраченного времени. С продуктами проблем не наблюдалось, взяли лишь свежих фруктов и овощей, да пополнили запас свежей воды, после чего отчалили дальнейший путь. И вот во всем колониальном великолепии нас встретил Гонконг. За время пути до этого города у нас появились проблемы с текелажем, и, по оценке капитана Вонга, потребуется не менее двух дней на починку, которую мы решили провести с пользой. Ну, пользой, конечно, не финансовой, а скорее культурной. Все время в этом мире мы гоняемся за кем-то или чем-то, или наоборот бежим от каких-нибудь ублюдков. А вот здесь, в Гонконге, решили просто культурно отдохнуть. Вонг пристал к бердинскому доку, в котором, слава богу, были места для ремонта. Кроме текелажа, за время пути мы с братьями, давно мечтающие о модернизации нашего плавучего дома, решили сделать наше дальнейшее путешествие более комфортным. А именно для матросов организовали в трюме двухъярусные койки с неплохими матрасами. Хватит им уже висеть в гамаках, как во времена капитана Моргана. Себе тоже решили переделать спальные места, ну и, конечно, капитану Вонгу и женской части нашей интернациональной команды. Заменили в итоге все матрасы, старые набитые соломой к чертям собачьим пошли на выброс, а у нас появились новые из хлопка и шерсти. Закупили теплое одеяло с запасом заказали новые подушки для всех членов экипажа, а также обновили всю посуду, уже изрядно поистрепавшуюся за долгий путь. Да, и признаться честно, еще в Фуджоу, когда мы планировали путь в спешке, толком этим вопросом мы даже не заморачивались. Матросам переделали рундуки, заказав большой шкаф с удобными полками и дверьми. А еще, на всякий случай, после обсуждения с Вонгом, решили вооружить скорострельной 37 миллиметровой станковой пушкой «Гочкиса». Она вышла в какую-то баснословную сумму вместе со станком и 300 выстрелами основного боекомплекта, и еще 100 выстрелами картечи, аж в 950 фунтов стерлингов. Цена была явно завышена, но ну и нужно учитывать, что фактически сама покупка гражданскими таких игрушек была под запретом поэтому в трюме оборудовали место для ее хранения. На то, чтобы ее установить и привести к бою, будет уходить, скорее всего, около часа. Оставив Вонга вместе с матросами выполнять наши распоряжения и готовить Джонку к дальнейшему пути, мы отправились смотреть на Гонконг. И в итоге через несколько часов оказались в китайском квартале, где Май затащила нас на одно интересное представление.